Глава одиннадцатая. «Ведьма». Саманта. Я отмахнулась от Терри и с интересом посмотрела на невозмутимого Гроу. С черпаком в руках он смотрелся довольно естественно, и в душу закрались подозрения. Шагнув к гному, я заглянула в котелок и спросила. «У нас почти не осталось еды. Чем же так пахнет?» Гроу пожал плечами. «Кашей». Я просто добавил туда приправ и нашел съедобную траву неподалеку. Без обид, Саманта, но ты отвратительно готовишь. Так об этом я и твердила все это время. Я сложила руки на груди и с подозрением прищурилась. А вот ты, похоже, умеешь. Гроу, смутившись, кашлянул. Вообще-то я повар в ресторане на юге Фроукса. Что? Возмутилась я. «Ты повар, а готовлю я?» «Да, несправедливо», — неожиданно поддержал меня Кристиан. Однако не успела я обрадоваться, как он добавил. «Есть стряпню Саманты невозможно». Терри хрюкнула от смеха, я метнула возмущенный взгляд на дракона и вновь обернулась к гному. «Почему ты не сказал раньше? Наверняка ты сумел бы распорядиться припасами лучше, чем я». «Но я в отпуске!» — взмахнул черпаком Гроу. Его черная борода возмущенно подпрыгнула и едва не угодила в котелок. «Стоит сказать, что ты повар, как все норовят повесить на тебя готовку. А я, может, тоже хочу отдохнуть!» Я насупилась. «Нет, я понимала гнома, но мог бы и рассказать. Несмотря на то, что мы путешествовали вместе уже почти неделю», мы практически ничего о нем не знали. Ну, разве только то, что он готов есть пригоревшую еду, лишь бы самому не становиться к костру. — Но если ты повар, — недоуменно проговорил Кристиан, — откуда у тебя такая секира? Я думал, ты наемник. — Сильвия, — изумился Гроу и ласково погладил лезвие. Мои брови поползли вверх. Он назвал женским именем «оружие», «Так это же мой кухонный инструмент. Я не люблю ножи. Секиры как-то сподручнее. А вы всерьез подумали, что я наемник?» Гроу хохотнул. «Вы хоть видели, какие секиры у наемников? В три раза больше моей Сильвии!» Мы с Кристианом озадаченно переглянулись. «Сдается, если теперь мне встретится гном-наемник, то я легко узнаю его по секире, что будет больше него». Перекинув волосы за спину, я потянула носом и с надеждой спросила. «Но теперь-то ты возьмешь готовку на себя?» Гроу вздохнул. «Только если иногда. Лучше я дам тебе пару уроков». «Спасибо!» — просияла я. «И давайте-ка ужинать!» Кристиан потянул меня за край куртки, но я ускользнула и принялась помогать гному, избегая смотреть на своего нанимателя. Мне определенно требовалась передышка. Переварить историю о каторге и понять, как я к этому отношусь. «Дракон, конечно, хорош. Он поделился со мной своим прошлым, но при этом не рассказал ничего действительно важного. Я искоса глянула на жевавшего кашу Кристиана и покачала головой. Мне так и неизвестно, за что именно его отправили на каторгу и почему он сбежал только сейчас». «Определенно, дело в разговоре с лордом, от дракона избавиться легко, нужно всего-то натравить на него драконьеров». Но лорд поступил иначе, он отправил его на каторгу, туда, где Крис будет под присмотром людей. Вздохнув, я выбросила из головы эти мысли. Кристиан, словно шкатулка с секретами, одна раскрытая тайна лишь обнажает новую, Зачерпнув ложкой кашу, я засунула ее в рот и зажмурилась от удовольствия. «Да чего же вкусно! Неужели все дело в приправе и той траве?» «Гроу, это просто великолепно!» — выдохнула я. «Ты настоящий волшебник!» «А добавка есть?» — поинтересовался Кристиан. Гном раскраснелся и довольно улыбнулся в бороду. «Конечно!» «Сейчас разлажу оставшееся и заварю в котелке чай». Притихший Терри грустно вздохнул. Ссутулившись, он отлетел кромке леса и практически растворился в воздухе. Я проводила его обеспокоенным взглядом. Это не похоже на непоседливого призрака. Обычно он не упускает случая поддеть гнома. Отставив тарелку в сторону, я приблизилась к оборотню. «Терри, ты в порядке?» «Да, да», — делано бодро отозвался он, но снова сник. «Знаешь, я бы сейчас многое отдал за ложку каши. Да что там, даже не обязательно есть, просто почувствовать запах и тепло костра». Я пристыженно прикусила язык. «Должно быть, Терри, тяжело слышать, как мы с Крисом нахваливаем вкус и аромат блюда, нелегко бесплотному духу среди живых». «Терри!» «Не нужно, Саманта», — мотнул головой, подёрнувшийся рябью призрак. «Выпал на правные хозяева в мире, где я всего лишь гость. Я ведь сам виноват». Всегда любил риск, да и работа у меня была не самая благоразумная. Я был вором. Сперва обносил дома и квартиры, затем взялся за более прибыльные заказы. По наводке обкрадывал знатных господ. «Любовные записки, драгоценности, артефакты. Это меня изгубило. Когда я достал очередной артефакт, мой собственный наниматель меня и прикончил. По мне...» Горько усмехнулся оборотень и закончил. «Не нужно действовать с оглядкой на меня. Живите и чувствуйте, а я буду рад тому, что имею». Он беззаботно пожал плечами, но в его глазах По-прежнему плескалось разочарование. «Если мы можем чем-то помочь, — начала я и тут же осеклась. Чем интересно? Может, нужен какой-то ритуал? Ты хочешь уйти?» Терри помедлил с ответом. «Знаешь, говорят, что у кошек девять жизней. Я всегда бездумно рисковал, веря, что выйду сухим из воды». Теперь-то я понял, что жизнь — крайне ценная штука. Впрочем, призрак усмехнулся, вновь вновь став похожим на себя. На тот свет я не тороплюсь. Не думай, что избавишься от меня так легко. В небытии довольно скучно. Вряд ли последнее пристанище интереснее. Когда мы с Терри вернулись к остальным, Гроу вручил мне кружку с чаем, и я кивком его поблагодарила. «Интересно, каким образом гнома занесло в ресторан Фроукса?» — насмешливо спросил призрак, зависнув над костром. «Разве вы вообще покидаете Родригерн? Я всегда считал, что у вас это считается правилом дурного тона». Я с интересом прислушалась к беседе. Я слышала о том, что горный народ — домоседы, но что бы настолько... «Не все гномы одинаковые», — буркнул Гроук. «Зато вы, оборотни, вообще не умеете сидеть на месте!» «Такова наша натура», — пожал плечами Терри. «Жизнь слишком интересная, чтобы провести ее на клочке земли, точнее, под землей. Слушай, может, вам просто воздуха не хватает?» Гном нахмурился и с силой водрузил котелок обратно на треногу. «Если нам не хватает воздуха, то вам ума!» Кристиан хотел вмешаться, но я покачала головой. Теперь ясно, почему призрак постоянно задирает Гроу. Так он чувствует себя живым. Да и что-то подсказывает, что гном тоже получает удовольствие от их перепалок. Хотел бы, давно бы поставил Терри на место. Эти двое стоят друг друга. «Саманта», — тихонько позвал Кристиан, оказавшийся вдруг совсем рядом. Я повернулась к нему, и наткнулась на пристальный взгляд зеленых глаз спасибо что выслушала меня по коже пробежала озноб, но в ответ я сдержанно кивнула и искоса посмотрела на продолживших спорить гнома и оборотня ни за что бы не призналась дракону, но несмотря на тяготы пути и грозившую опасность я была рада что мы заключили сделку. Пожалуй, впервые в жизни я чувствовала себя не одиночкой, а частью чего-то большего. Оказывается, это приятно. Гроу, а как все-таки получилось, что ты стал поваром? Да еще поваром в ресторане человеческого королевства, спросила я, поравнявшись с невысокой лошадкой гнома. После сытного завтрака с зайчатиной настроение было отличным. до ристоуна оставалась не так далеко, но молча глотать дорожную пыль от проезжавших мимо телег надоело. Все-таки Терри прав. Гном-повар во Фроуксе — это довольно экзотично. «Да ладно уж, говори честно. Глупо!» — зычно отозвался Гроу. «Ты бы знала, сколько насмешек мне пришлось пережить. Представляешь, как выглядят повара самых знаменитых ресторанов». которые оценил сам король. «Изящные, с одухотворенными лицами и непременно тонкими усиками. Именно таких людей желают видеть гости, если хотят поблагодарить за блюдо». Не удержавшись, я фыркнула от смеха. Терри подлетел поближе, прислушавшись к разговору, и даже крестьян заинтересовался. Еще бы, повествование обещало быть весьма забавным. «Еще в Родригерне я понял, что искусство готовки. Мне куда интереснее, чем все остальное. Мои родные восприняли это ожидаемо плохо. Все в нашем роду пели руде или, на крайний случай, занимались ее обработкой». Я озадаченно моргнула. «Наверное, пение — это особая гномья магия. Не зря же людям недра гор не открываются». «Когда передо мной поставили ультиматум?» кирка или черпак. Я ушел. Гном пожал плечами, но в глубине его глаз мелькнула затаенная боль. Пожалуй, уход из дома дался ему непросто. Даже Терри глянул на Гроу с восхищением. Впрочем, почти сразу же замаскировав его насмешкой. Я подвязался работать в таверне близ границы и принялся постигать кулинарное искусство. Временами было непросто. Люди совершенно не оценили, традиционные гномьи блюда». Гроу улыбнулся, и вокруг глаз появилась тонкая паутинка морщин. «Это было хорошее время. Постепенно я вырос, от придорожных забегаловок до ресторанов. Однако все мои заслуги меркли перед высокомерием гостей. Неужели лордов и леди будет кормить какой-то гном? За пятнадцать лет я успел поработать в разных уголках страны, прежде чем мой талант, оценили настолько, чтобы закрыть глаза на расу. «И какое твое коронное блюдо?» — спросил Терри, едва не облизываясь. «Бараньи ребрышки на огне с луком и грушей», — приосанился Гроу. «Он определенно любил свою работу. Десять никсов в меню, но оно того стоит. Даже сам король Артур заказал двойную порцию». ваш ресторан захаживал сам король вытаращился терри наш ресторан лучший на юге фроукса с гордостью отозвался гном лорды и леди бронируют места за месяц а ты видел артура или он тебя спросил кристиан только сквозь щелку вздохнул гроу в этот раз я не осмелился выйти к гостям корона делает все чтобы истребить не людей «Неудивительно, что после таких гостей тебе потребовался отпуск», — улыбнулась я. «Правда ли, Ранта, довольно странный выбор?» «У меня личное дело». О -о -о -о, — протянул Терри. «Не поделишься?» «Не дождешься», — поджал губы гном. Меня тоже разбирало любопытство, но я понимала, что расспрашивать его бесполезно. Кристиан Кашлянув привлек наше внимание... и свернул с тракта на неприметную тропу, ведущую в лес. «Нам сюда!» «Проклятье! Я совсем забыла о том, что дракон хотел куда-то заехать по дороге в Ристоун. Если бы отправились прямиком в город, то до Торвейха уже было бы рукой подать. Неожиданно эта мысль принесла не облегчение, а беспокойство. Впрочем, это неважно. Когда путешествие завершится и откроются порталы, я отправлюсь в Западные княжества». «С деньгами, которые мне выплатит дракон, устроиться будет просто». «Куда мы едем?» — спросил Гру у Кристиана. «В паре лик отсюда живет ведьма. У меня есть к ней дело». Я удивленно выдохнула. Уж чего-чего, но такого я не предполагала. Зачем дракону ведьма? «Хочешь купить любовное зелье, чтобы покорить нашу Саманту?» — хмыкнул Терри. Гроу хохотнул, а я почувствовала, как щеки залила краска. Неужели интерес дракона ко мне настолько очевиден? Погрозила призраку кулаком, но тот быстро изобразил невинное выражение лица. Крестьян пожал плечами. «Вряд ли эта ведьма делает зелья, но я предупреждал о том, что мы задержимся». Я со вздохом кивнула и поежилась. Лес будто накрыла чья-то тень. Деревья переплели кроны, не пропуская свет заходящего солнца, и даже звуки исчезли. Я натянула поводья, дальше ехать верхом было невозможно. Мы спешились. Кристиан сохранял невозмутимый вид, но морщинка между бровей давала понять, что он обеспокоен. «А тут жутковато», — протянул Гроу, погладив нервничавшую лошадь. «Мне тоже было не по себе, даже Терри притих и жался ко мне». «Наверное, сказывается близость болота Тровуар», — предположил Кристиан. «Оно всего в десяти лигах отсюда. Говорят, там всегда стоит туман. И не звука». Я нервно сглотнула. «Хорошо, что мы обогнем его». «Болото Тровуар», — нахмурился тери Кажется, я что-то слышал про него. «Ах, да, это же болото из баллады про лесную деву, наславшую проклятие, набросившего ее лорда. Ее часто поют в тавернах». «Лесная дева, так люди же истребили лесных людей», — удивился Гроу. «Ну, а этот лорд еще и растоптал чувства бедняжки», — пожал плечами оборотень. По спине пробежал озноб, и я не выдержала. Может, продолжите свою беседу в другой раз? Давайте уже отыщем ведьму, мне не по себе здесь». Кристиан внимательно посмотрел на меня, но я отвернулась и первой направилась вперед, ведя лошадь на поводу. «Надо же, ведьма!» Я словно очутилась в детской сказке, которыми пугали детей. «Будешь плохо себя вести, за тобой придет злобная старуха и пустит на жаркое». Девчонки в приюте любили пересказывать эти глупые истории. «И долго нам еще?» — спросил Терри, как будто он устал больше всех. «Думаю, уже совсем близко», — отозвался Кристиан, внимательно вглядываясь вперед. Стремительно темнело, будто как только мы сошли с тракта, солнце покатилось за горизонт с удвоенной скоростью. «Думаешь?» — насторожилась я. «Вообще-то...» «Я ни разу здесь не был», — признался дракон. «Но мне подробно объяснили, как найти ее жилище». «Знаете, я, наверное, подожду вас в небытии». В голосе Терри прозвучали нотки страха, а спустя мгновение призрак исчез. «Да что это за ведьма такая, если ее сам призрак боится?» — изумился Гроу. Вопрос остался без ответа. Не сговариваясь, мы с гномом повернулись к Крису, а тот вдруг нахмурился и принюхался. «Кажется, я чувствую запах дыма. Ведьма уже близко. Идемте». Петляющая тропинка привела нас к весело-журчащей реке, на берегу которой стоял добротный двухэтажный домик. Не чита городским особнякам, конечно, но и нескромная лачуга, которой я представляла жилище ведьмы. «Да и как она отгрохала его тут, в чаще леса!» «Чтоб я так жил!» — хмыкнул Гроу. Кристиан тоже выглядел удивленным. «Давайте-ка привяжем лошадей здесь и поищем хозяйку». Однако едва я передала ему поводья кобылы, как из-за дома донесся зычный женский голос. «Пошевеливайтесь! Разве так обтесывают доски? Я не хочу занозить кожу на своем новом крыльце!» В ответ послышались горестные вздохи и ругательства. Кристиан первым обогнул дом, а я, жестом попросив Гроу присмотреть за лошадьми, последовала за ним. Спустя несколько шагов взору открылась удивительная картина. Четверо мужчин не самой благородной наружности работали над крыльцом, а заправляла всем невысокая худая женщина с невозможно светлыми глазами-омутами. Сперва мне показалось, что ей лет сорок, потом около тридцати. Черты ее лица будто все время менялись. Она была красива, точеные скулы, слегка вздернутый нос и тонкие губы. Встретившись с ней взглядом, я вздрогнула. Меня окатило волной холода, словно на мгновение я угодила из весеннего леса в ледяную пустыню. Отчетливо подумалось, что ведьме наверняка не тридцать и не сорок, а намного больше. «Долго же вы шли?» — хмыкнула ведьма. «Ты знала, что мы придем?» — удивился Кристиан и шагнул вперед, неосознанно закрывая меня собой. «Я почувствовала вас, как только вы зашли в лес», — пожала она плечами, отчего черная прядь упала ей на лоб. «Да вы не робейте! Знаю я, зачем ты явился!» «Благодарю!» Уважительно склонил голову дракон. «Мне и вправду нужна ваша помощь. Меня зовут Кристиан Форсберг». «Ты похож на мать», — краешка рта улыбнулась хозяйка. «Называйте меня Эва». Я с досадой прикусила язык. Даже ведьма знает, зачем мы здесь, а я до сих пор в неведении. «Нет уж, сегодня Крис не отвертится, все расскажет». «Полноватый мужчина позади». Воспользовавшись тем, что ведьма отвлеклась, смахнул пот со лба и едва не рухнул на доску. Его приятель без единого зуба во рту с опаской посмотрел на хозяйку и последовал его примеру. «Я не поняла, разве мое крыльцо не будет готово к утру?» Эва стремительно обернулась. Одного ее взгляда хватило, чтобы мужчины побледнели и быстро схватились за инструменты. «Конечно!» пообещал старший из них, и тумаком подсобил товарищу. «Наверное, на моем лице было написано изумление, потому что ведьма снизошла до объяснений. Слышали о банде Близ Ристоуна. полагали, что одинокая женщина в глуши — легкая добыча». Один из мужчин издал тихий вздох. Кажется, он сожалел о своем решении, но как она заставила работать их на себя — ведь они не в кандалах и не в веревках, да и с инструментами в руках. «И что с ними будет?» — спросила я. «Закончат крыльцо и отправятся прямиком к законникам, сдаваться. А если крыльцо мне понравится, то останутся целы и здоровы, без проклятий». Голос ведьмы звучал ровно и даже слегка скучающе, отчего стало не по себе, а она умеет убеждать. «Ладно, идемте в дом, и друга позовите, никто ваших лошадей не тронет». Я кивнула, и ежесь поспешила за Гроу. У меня от нее мороз по коже. Когда Эва смотрела на меня своими почти прозрачными глазами, сердце колотилось, как безумное, и даже дар внутри волновался, будто она смотрела не на меня, а прямиком вглубь. Если прежде я скептически отнеслась к идее заехать к ведьме, то теперь верила, что она сможет помочь. Знать бы еще в чем. Когда мы с Гроу вошли в дом, Эва уже колдовала над очагом, а на столе стояли несколько чашек. Кристиан сидел на стуле, но, судя по напряженной позе, расслабляться не торопился. Жестом хозяйка указала на пустующие места и разлила ароматный чай. На мгновение я зажмурилась и принюхалась, И почему этот чай навевает мысли о доме, которого у меня никогда не было? На деревянных ногах я села рядом с Крисом и, подняв голову, вздрогнула. Ведьма наблюдала за мной. «Моих спутников зовут Саманта Рейн и Гроу», — представил нас дракон. «Но о просьбе прошу я, значит, и платить мне». Я насторожилась. Кристиан говорил серьезно, будто речь шла вовсе не о деньгах. Но что может потребовать Эва? Невольно в памяти вновь всплыли детские страшилки, в которых ведьма требовала то первенца, а то и вовсе сердце. — Об оплате поговорим позже. Сперва работа, — отмахнулась хозяйка. — После обряда ты будешь слаб. Тебе потребуется уход и помощь. Твои друзья должны знать о происходящем. Я справлюсь, — упрямо стиснул зубы Кристиан. Ведьма усмехнулась. Справишься, не сомневаюсь. Но какой ценой? Будет легче, если Саманта успокоит твоего дракона. Да о чем речь? Не нравится мне это. Я обеспокоенно взглянула на Криса, но тот молчал, похоже, не желая открывать мне тайну. Невольно меня кольнула обида, основании которой я не находила. Мы провели вместе чуть больше недели. Да, я узнала о Харсбойне, но это лишь случайность. Если бы сама не вспомнила о плейме, то так и пребывала бы в неведении «Я могу выйти», — пробасил Гроу. «Ваши драконьи дела меня не касаются». «Не нужно», — покачал головой Кристиан. «Эва права, я должен признаться вам». Тем более, как выяснилось, мне потребуется помощь. Этого хочет и мой дракон. Я удивленно вскинула бровь. Хочет дракон? Выходит, от внезапной догадки я уйкнула и по-новому взглянула на мужчину. Это объясняло все. Кожу, покрывавшуюся чешуей, нашу связь, что не дала мне уйти после заключения сделки, даже обсидиан в сумке, Кристиан не просто приходил к драконьим горам, он бывал там. «Ты умеешь обращаться?» Не выдержав, я вскочила со стула и ошарашенно покачала головой. «Ты не потерял крылья! Ты настоящий дракон!» Кристиан, улыбнувшись, кивнул. «Да, и ты нравишься моей второй ипостаси!»